Глава 1313. -я. Под маской. Разделились на двое. У Ван слегка осузили зрачки. Довольно скоро выяснилось, что это было не разделение одного духа на две половины, ведь тогда два духа императора не должны были остаться на пике четвёртого шага. Произошедшее больше напоминало призыв. После смерти одного призываются двое. В таком случае с высокой долей вероятности гибель этих двоих приведёт к появлению четырёх новых духов. Вот как они заработали репутацию бессмертных и неуничтожимых. Но они немного отличаются от обычных практиков пика четвёртого шага. Пока Ван Буэлэ задумчиво разглядывал двух духов императора, юноша, культивирующий дау радости, дрожал как осиновый лист. После визита на астральный континент бессмертных, Ван Буэлэ, имея богатый опыт за плечами, имел неплохое представление о четвёртом шаге. Поэтому он сразу увидел в духах изъян. Они лишь выглядели как кто-то на четвёртом шаге, хотя фактически были копиями. Не имея души, они были ближе к куклам или инструментам, чем к людям, поэтому, несмотря на силу Четвёртого Шага, между ними и настоящими экспертами такого калибра лежала пропасть. Любой практик Четвёртого Шага со Астрального Континента Бессмертных мог сокрушить их, а Ван Буолей говорить не стоило. Более того, в условиях такого призыва невозможно по-настоящему зваться Вечным. Несмотря на сделанные выводы, Ван Буэлэ не спешил объявлять о себе на всю изначальную вселенную пустого Дао. Без достаточного количества информации об этом странном месте он не хотел раскрывать себя. Он прекрасно понимал, что попал в эту вселенную при помощи техники Дао-сновидений. Можно даже сказать, что он проник сюда тайком. Секретность была нужна, чтобы Император не прознал его появлении здесь и плане по рассечению связывающих кармы. По мнению Ван Бола Император крепко спал поэтому шанс на успех его затеи были достаточно высоки. План состоял в том, чтобы соединиться с шипом из чёрного дерева и нанести смертельный удар до того, как Император обнаружит его. Такой план, несмотря на кажущуюся простоту, требовал от него умело подстраиваться под ситуацию. В конце концов, скрытность была важным элементом плана, как и разведка обстановки. Когда эти мысли пронеслись в Ван Буэлла в голове, духи Императора подняли головы и бросились на него. Тот незамедлительно отступил, Причём с такой скоростью, что он моментально покинул этот район и растворился в кровавом тумане у себя за спиной, в котором проступили очертания золотой сети. Культивация Ван Боло заработала в полную силу, однако он не прорвался через золотую сеть, остановился сразу после контакта с ней. Одного прикосновения хватило, чтобы проверить предел его прочности. Если сфокусировать всю культивацию в одну точку и добавить восемь наивысших дао, то можно будет быстро порвать её и сбежать. Глаза Ван Буола холодно блеснули, а потом он неожиданно ринулся навстречу двум духам. «Ты, ты, хочешь с ними схватиться? Почему ты не убегаешь?» не своим голосом закричал юноша, которого Ван Буола до сих пор не отпустил. В его понимании духи императора были сродни богам, им нельзя противиться, любое проявление неуважения равносильно святотатству, они символизировали небесное дао мира. Несмотря на это... Схвативший его храбрец решил пойти против них. Нахлынувший на него, страх вынудил его закричать. Его выпаль неприятно резанул слух. Поэтому Ван Боулэ божественной способностью спрятал его в рукаве. В следующий миг он столкнулся с духами императора. С там снизошёл естественный закон Дао-Воды. Всё вокруг покрылось рябью и расплылось. Оба духа одеревенели, словно кровь в их жилах, и даотская магия потекли в обратную сторону. Тут их и настигла смерть. Правый палец Ван Буэлэ с такой скоростью ударил в маски двух духов, что за ним остался остаточный образ. От удара обе маски разорвало на части вместе с головами владельцев. Ван Буэлэ поморщился. Он хотел разбить маски, чтобы увидеть лица противников, но оказалось, что они были неотделимы от их лиц. Ладно. Ван Буэлэ холодно фыркнул и взмахнул рукой. Поднявшиеся давление смело духов. Из перемолотых костей и плоти появились четыре духа императора. В прорезях их масок виднелись пустые глаза. Не проронив ни звука, они бросились на Ван Бола. Вскоре их стало 8, потом 16, потом 32. Удары Ван Бола были одновременно плавными и смертоносными. Чем больше он убивал, тем сильнее его брови сдвигались и переносится. Наконец, количество противников достигло 64. У Ван Бола немного участилось дыхание. Духи императора сильно не дотягивали до настоящих практиков пика четвёртого шага поскольку у них не было души, что делало их ближе к ожившим артефактам, чем к людям. С другой стороны, численный перевес имел колоссальное значение. Во внешнем мире они бы не только наводили ужас на всю Вселенную, но и могли уничтожить любую могущественную фракцию. Во всех регионах Великой Вселенной, включая Астральный Континент Бессмертных, жило менее дюжина настоящих практиков Четвёртого Шага. Культивация Ван Буала находилась на пятом шаге, но у него на душе всё равно было неспокойно. Более того, с каждой минутой это чувство усиливалось, всему виной была устроенная им бойня. Инстинкты Ван Буэлэ забили тревогу, когда количество духов возросло до 64. Он смутно ощутил, что где-то очень далеко появился намёк на ауру, похоже, её владелец крепко спал, но сейчас у него слегка сдрожали веки. Если так и дальше будет продолжаться, то он вполне мог пробудиться. Почувствовав эту ауру, Ван Буэлэ сразу понял, «Это был Император. Именно его он и искал. Так не может больше продолжаться». В результате проверки пределов деления духов Императора выяснилось, что их число без проблем могло перевалить за сотню. Ещё он пытался понять, сколько должно произойти расщеплений, прежде чем Император проснётся. Получив необходимую информацию, Ван Булл решил отступить. Когда он с размаху налетел на Золотую Сеть, та тут же порвалась. Десятки духов Императора бросились за ним, Тот, что находился на острие Атеки, добрался до него первым и занёс кулак для удара. Глаза Ван Буэлэ блеснули. Стоило ему взмахнуть рукой, как кончики пальца вспыхнули белым цветом, просвечивая сквозь бумагу. Удар пришёлся прямо в центр лба духа Императора. Это был естественный закон бумаги. Ван Буэлэ пришла в голову идея. Раз маску нельзя снять, почему не превратить её в бумагу? с ней Снизошёл естественный закон бумаги. Маска гонящегося за ним духа императора истончилась и превратилась в тонкий лист. Больше он не мог держаться на лице, и слетел, обнажив лицо. Когда Ван Буэлла увидела его, у него в голове как будто прогремели сотни тысяч раскатов грома. Это лицо, хоть оно не выражало эмоций и было очень бледным, выглядело точь-в-точь точь как его собственное.